Я находился в небольшом помещении, освещенном белыми лампами, разбросанными по потолку. Лампы, впрочем, обладали усиками и ножками, и время от времени перебирались с места на место. Я стоял на четвереньках, придерживая кем-то сзади за плечи, перед грубым деревянным столом. За ним сидела фигура в сером капюшоне, который закрывало лицо. На капюшоне имелись дырки для глаз, заделанные чем-то прозрачным.